Трой. Штат Монтана. США. Здесь, согласно рекламному буклету, располагается новое общество Новой Америки. Поселок сделан по модели израильской крепости Моссада. Ясно с первого взгляда, что его построили с одной лишь целью. Все дома стоят на сваях достаточно высоко чтобы получить прекрасный вид на двадцатифутовую футовую укрепленную стену из бетона. В дом можно забраться по втяжной лестнице, в соседней ведет такой же втяжной мостик. Фоточувствительная крыша, защитные стены, сады, сторожевые башни и толстые раздвижные ворота, армированные сталью, мгновенно завоевали любовь обитателей Трои, А разработчики даже получили 7 заказов из разных областей США. Главный архитектор и первый мэр Трои. Мэри Джо Миллер. «О да, я беспокоилась. Я беспокоилась за оплату авто из суду Тима. Я беспокоилась о растущей трещине в бассейне, о новом фильтре, не содержащем хлора, но пропускающем водорослевую муть. Я беспокоилась о нашем инвестиционном портфеле». Хотя электронный брокер заверял меня, что это всего лишь страх новичка, и прибыли будут гораздо больше, чем по обычному плану 401k. План 401k – сберегательный план, позволяющий работнику часть зарплаты до уплаты подоходного налога вносить в инвестиционный фонд под управлением работодателя. Менеджмент и экономика труда, новый англо-русский толковый словарь, Под общей редакцией «Строчевого МА». Примечание переводчика. Эйдену нужен был репетитор по математике. Дженны – стильные футбольные кроссовки для спортивного лагеря, как у Джейми Спирс. Родители Тима собирались к нам на Рождество. Брат снова лег в реабилитационную клинику. У Финли завелись глисты, у одной из рыбок на левом глазу появился какой-то грибок, И это лишь некоторые из моих проблем. Мне хватало, о чем беспокоиться. Вы смотрели новости? Да, где-то минут по пять каждый день. Местные репортажи, спорт, светские сплетни. Зачем вгонять себя в депрессию, смотря телевизор? Это можно сделать, вставая каждое утро на весы. А другие СМИ, радио? По утрам в машине. Это было время просветления. Забросив детей в школу, я слушала... Ими вырезаны из соображений охраны авторских прав. Его шутки помогали мне дотянуть до вечера. А интернет? А что интернет? Я там делала покупки. Дженя училась, Тим смотрел. То, на что он клялся в жизни, больше не глянет. Новости я видела только во всплывающих окошках. На стартовой странице Америка Онлайн. Ну, на работе же, наверное, ходили слухи. О да, сначала ходили, было страшновато даже как-то жутко. Знаете, говорят, это вовсе не бешенство и, и в том же духе. Но потом события первой зимы поутихли. В любом случае гораздо веселее обсуждать вчерашний эпизод с альбатрите Федкэмп или перемывать косточки там, у кого не оказалось в курилке. Однажды в марте или апреле я пришла на работу и застала мисс Руис освобождающей свой стол. Я думала, ее сократили или отправили на работу в другую компанию. Это мне казалось действительно реальной угрозой, но Руис объяснила, что дело в них. Так она это всегда называла «они» или «все, что происходит». Сказала, что ее семья уже продала дом и покупает хибару возле Форт-Юкон на Аляске. Я думала, что большей глупости еще ни от кого не слышала. Я уж тем более не ожидала от Энессы, Она была не из безграмотных. Чистая мексиканка. Простите за это определение, но именно так я тогда и думала. А ваш муж как-нибудь проявлял беспокойство? Нет, только дети. Не на словах. Бессознательно. Наверное, Дженна все чаще начала ввязываться в драки. Эйден боялся спать без света. Такие вот мелкие неприятности. Не думаю, что им перепадало больше информации, чем Тиму или мне. Возможно, у них просто не было взрослых проблем. И что вы делали с мужем? Давали залов Териталин Эйдену, Адерал Дженни. Какое-то время работало. Меня бесило одно, что наша страховка не покрывала эти таблетки, потому как дети уже были на фаланксе. Давно? Как только его выпустили в продажу. Мы все на нем сидели. Крупица фаланкса, крупица разума. Вот как мы готовились. А еще Тим купил винтовку. Он все обещал сводить меня на стрельбище и научить стрелять. «В воскресенье», — говорил он, — «пойдем в воскресенье». Я знала, что он врет. По воскресеньям его занимала любовница, эта дылда, заводная сучка, в которую он вкладывал всю свою любовь. Мне, в общем-то, было все равно. Мы пили таблетки, а он, по крайней мере, знал, как пользоваться глоком. Это была часть жизни, как дымовая сигнализация или воздушные подушки безопасности. Может, пару раз и задумаешься, но просто, на всякий случай. И потом. У нас было столько проблем. Каждый месяц новая заноза. Как за всем уследишь? Как поймешь, которая из них действительно настоящая? Как поняли вы? Уже темнело. Тим сидел в своем кресле с короной. Эйден на полу играл в универсальных солдат. Джена в своей комнате делала уроки, и я разгружала мейтэк. Стиральная машина. Примечание переводчика. Поэтому не слышала Лайфинли. Если и слышала, то не обратила внимания. Наш дом стоял самым последним, прямо у подножия холмов. Мы жили в тихой недавно застроенной части северного округа рядом с Сан-Диего. По то и дело пробегал заяц или даже олень, поэтому Финли вечно гавкал, как полоумный. По-моему, я даже прилепила стикер с напоминанием купить ему один из этих ошейников, которые по сигналу распространяют запах цитронеллы. Не помню, когда залаяли другие собаки и завыла автомобильная сигнализация. Я пошла в дом только когда мне померещились звуки выстрелов. Тим ничего не слышал, телевизор орал слишком громко. Я тысячу раз говорила мужу, чтобы он проверил уши. Ведь нельзя провести всю молодость, играя тяжелый рок, и не... Эйден что-то заметил. Он спросил меня, что случилось. Я хотела ответить, что не знаю, но тут глаза у него стали круглые-прикруглые. Эйден смотрел мимо меня на стеклянную раздвижную дверь, которая вела на задний двор. Я обернулась и увидела разлетающиеся осколки. Он был ростом примерно метр шестьдесят, сгорбленный с узкими плечами, с большим колыхающимся животом. Вместо рубашки — пятнистая серая кожа, висевшая рябыми лохмотьями. Он пах морским берегом, гнилыми водорослями и соленой водой. Эйден вскочил и спрятался у меня за спиной. Тим выпрыгнул из кресла и встал между нами и этим существом — В мгновение ока все иллюзии рассыпались в прах. Тим лихорадочно оглядывал комнату в поисках оружия, когда тварь схватила его за рубашку. Они упали на ковер, борясь друг с другом. Тим крикнул, чтобы мы бежали в спальню. Я была в коридоре, когда услышала крик Джены, кинулась в ее комнату и распахнула дверь. Там оказался еще один, громадный, под два метра, мощные плечи и мускулистые руки. Окно было разбито, тварь держала Джену за волосы. Моя девочка визжала. «Мама, мама!» «И что же вы сделали?» «Я... Я не могу вспомнить, когда пытаюсь... События так и... И мелькают перед глазами. Я схватила его за шею. Он потянул Джену к своему открытому рту. Я сжалась сильнее, дернулась изо всех сил. Дети говорят... Будто я оторвала ему голову, взяла и оторвала с мясом, мышцами и что там у него еще висело ошметками. Не думаю, что так и было, ведь даже при мощном выбросе адреналина, наверное, дети просто подзабыли за прошедшие годы, превратили меня в такую медведицу. Знаю только, что освободила Дженну, только это. А секундой позже в комнату заскочил Тим. Вся его рубашка была залита вязкой черной массой. В одной руке он держал ружье, в другой поводок Финли. Муж бросил мне ключи от машины и велел отвезти детей за город. Тим побежал на задний двор, а мы в гараж. Я услышала выстрел, когда заводила двигатель».